Получалось, что такой подход практиковал не только Андрей. Незнакомец, видимо, мыслил так же, только чуть масштабнее. Он еще и применял все, что есть для достижения своих целей. Ну что ж, замысловато. Выстрел из винтовки способен решить многие проблемы быстрее и проще. Но изящно и экономично. Вот так вот, значит, разозлился лунёк. Мастер зональных единоборств нашёлся. Ниндзя-телепат. Всё, что под рукой, то и оружие. Все, кто поблизости бойцы. С травлей монолитовцами не вышло. Со сталкером и с норками тоже осечка получилась. Когда в ловушку меня заманил гад. Вывел точно на замаскированный кем-то фонтан. Хитер, бродяга Только надо было стрелять, пока я там на не катался. Или стрелять ему не в кайф. Хочет саблей меня достать маньяк паршивый. Один вопрос, как он догадался, что фонтан скоро откроется? Не сам же он его открыл. Хотя все может быть. Ладно, разберемся. Чуть позже. Андрей быстро взобрался на склон и побежал уже не таясь. Лишь бы как можно быстрее уйти подальше от фонтана. Встроенный в шлем дозиметр прекратил пищать километра через два. В него сбросил темп, затем принял влево и в который раз затаился в желтеющих зарослях, прислушиваясь к наполняющим лес звуком. Прямо на него, и явно не подозревая, что наемник спрятался на тропе, осторожно шел человек. Андрей медленно поднял автомат, прижал приклад к плечу и положил палец на спусковой крючок. В отличие от него командир группы спецназа не усомнился ни на секунду, что на опушке леса, над тем местом, где чуть позже открылся фонтан, стоял именно саблист. Он впервые показался во всей красе, но командир был уверен на 100%, что не ошибся. Слишком уж все было очевидно, и его предыдущий фокус с контролёром зомби, едва не придушивших надоедливого огнемётчика, и его новая выходка с выманиванием наемника из кустов прямиком на фонтан, тщательно упакованный в какую-то обгорелую тряпку, наверное, в остатке плаща, длинный предмет в заплечных ножных. Все свидетельствовало, что этот тип и есть тот подозрительный человек. Или нового вида мутант, который неотступно следует за подопечными спецназовцев от самого Чернобыля. Действовал этот тип, мягко говоря, странно, непрактично, будто бы растягивая удовольствие от игры с идущими по следу группы соперниками. Но это лишь доказывало, что он особо опасен и подлежит уничтожению. Рядом с командиром бесшумно появился боец вооруженный винторезом. Он указал на карабкающегося по склону наемника и жестом выразил готовность очистить путь от лишних помех. Командир на секунду задумался и медленно качнул головой. Убирать наемника так же, как и огнеметчика, было рано. Пока что эти двое чаще приносили пользу, чем доставляли неудобства. Кроме того, ближе к цели они могли стать неплохим отвлекающим фактором, если потребуется прорваться через позиции какой-нибудь вооруженной группировки. Ну и соблиста не следовало сбрасывать со счетов. Пока он увлечен игрой с конкурентами, он не так опасен для подопечных. В конце концов, хорошо вооруженный наемник это серьезно, и на нем саблист вполне может обжечься, вплоть до летального исхода. То есть за наемником пока следовало всего лишь наблюдать. Кустарники слева зашуршало, и командир отвлекся от размышлений. На пушку выбрался огнеметчик. Он немного постоял, озираясь, задержал взгляд на диафрагме приоткрытого колодца в сотни метров от него. Затем повозился с габировкой, достал дозиметр, резко сунул его обратно в карман и помчался в лес. Выждав, когда перепуганный огнеметчик скроется в чаще, командир приказал бойцам также в темпе уйти в лес, там рассредоточиться и обследовать местность на предмет Саблиста. Шансов было мало, времени еще меньше. Плюс на психику давил оставшийся невдалеке за спиной фонтан. Но провести короткий поиск требовала простейшая логика. Буквально пять минут назад Саблист стоял на опушке, а значит и сейчас он был где-то рядом. Вряд ли подразнив наемника, он обманулся скоростью пули вперед. В этом случае он рисковал догнать группу и засветиться, что в его планы явно не входило. Скорее всего, он затаился где-то на краю леса, чтобы попустить мимо себя наемника и огнеметчика. Если все верно, первая же спина, которая появится в прицеле, будет спиной саблистом. Втроем прочесать большой участок не удастся, командир это прекрасно понимал, но попытаться стоило. А уж если не получится, оставим этот вопрос на совести наёмника. Похоже, что его соблезнь не любит особенно сильно. Надо же, что удумал. Чуть не упаковал парня в радиоактивный колодец. Хотя, похоже, и огнемётчика он до сих пор не порубил своей шашки только потому, что желает ему мучительной смерти. Чем же они так ему насолили? Может и ничем. А просто он настолько больной, что убийство традиционными способами его уже не вставляют. В зоне у многих крыша едет. Чем могла бы уехать на большой земле? Гораздо дальше. Спецназовцы не видели друг друга из-за буйной растительности, но, судя по приборам, вроде бы четко держали дистанцию в 10 метров и двигались примерно с одинаковой скоростью. Однако вышли в контрольную точку в разное время. Первый появившийся в точке боец отрицательно качнул головой. Командиру сообщить об успехах тоже не удалось. Осталось дождаться возвращения третьего члена группы, хотя командир был уверен, что и он вернется ни с чем. Когда прошла целая минута, а второй боец из зарослей так и не появился, командир изменил свое мнение. Похоже, что на какой-то результат рассчитывать было можно. Вопрос, на какой? Командир кивнул первому бойцу, и спецназовцы бесшумно углубились в заросли. Пропавшего товарища они нашли всего в трех десятках метров от контрольной точки. Вернее, нашли его труп. Парень лежал ничком, плотно прижав вытянутые руки к телу. Командир присел, поискал взглядом рану. Она обнаружилась сразу. Переворачивать труп не пришлось. Рана была холодная, но не от сабли, как можно было ожидать. Шея, чуть ниже края шлема и чуть выше откинутого капюшона, торчал глубоко вошедший в позвоночник сюрикен. Оценив характер смертельного ранения и вид оружия, командир покачал головой. Бросок был очень сильным и точным. Так владели древним оружием единицы, настоящие мастера, ведь на самом деле звездочки всегда метали, имели статус весьма ограниченного в применении вспомогательного оружия. Их использовали для нанесения противнику мелких отвлекающих ранений либо смазывали ядом. А чтобы пробивать сюрикенами черепа или ломать позвонки, требовалось владеть особой техникой броска и большой физической силой. Лично командир был знаком лишь с тремя мастерами, владеющими подобной техникой. Но по зоне никто из них не бродил, это точно. Впрочем, не так давно, буквально несколько часов назад, командир имел возможность увидеть в деле еще одного специалиста в этой области. Командиру ухватил Сюрикен и с трудом вытащил его из раны. Да, это был точно такой же трехлучевой снаряд, как и тот, что воткнулся в глазную орбиту незадачливому мародеру. Вывод напрашивался сам собой. Командир выразительно взглянул на оставшегося бойца и показал ему сюрикен. Спецназовец кивнул, как бы сообщая, что узнал оружие, и принятым в отряде жестом обозначил владельца. Наемник. Командир также кивком выразил согласие, но затем покачал головой, дав понять, что кое в чем сомневается. Он указал сначала в ту сторону, куда ушла группа и преследующий ее наемник, затем развернулся и указал в противоположную сторону. Именно оттуда был брошен сюрикен. Закончил пантомимо командир жестом, обозначающим обходной маневр, и снова покачал головой. Боец немного подумал и выразил согласие с сомнениями командира. Наемник не мог совершить обходной маневр так быстро. Ведь по прямой он ушел километра на два, значит должен был сделать крюк длиной во все три, в сумме пять. За прошедшие 20 минут заложить такой вираж было нереально. Командир снял с тела погибшего бойца под сумки, распределил боеприпасы, поднялся... и жестами проиллюстрировал свое видение ситуации и следующие из него орг-выводы. Скорее всего, спецназовца подкараулил, оглушил пси ударом, а после убил не наемника, а все тот же Саблис. Тюрикен он подобрал на месте расправы с мародерами и теперь использовал, чтобы натравить спецназ на наемника. Таким образом, завалить этого маньяка с саблей становилось не просто делом чести, но и вопросом выживания. На всякий случай, поскольку это... Лишь умозаключения, а не доказательные факты. В Черный список вторым после саблиста следовало занести и наемника. Боец показал три пальца и вопросительно поднял брови. Командир немного подумал, в сомнении, побарабанил пальцами по прикладу автомата, а затем в очередной раз кивнул, как бы добавляя «Да, огнеметчика тоже».